Глава семнадцатая. «Инг! Кемет! Перестаньте! Я готова драть на себе волосы от волнений и переживаний, причем за обоих парней. Я говорила, что Инград уравновешенный и нарожен лезть не станет. Ерунда! Уже вечером, после того, как мы навестили мастера Деквана и обсудили с ним предполагаемый маршрут для выхода в город, а потом сходили на ужин, Случилась роковая встреча в одном из коридоров Академии. Не слишком оживленным, но свидетели этого столкновения имеются. Ведь я реально пропустила момент, когда Ингарду обо всем сообщили. А самое главное, парень мне никак не показал, что чем-то разозлен. Нет, в ярости. Одно хорошо – драка не магическая и даже без использования сверхспособностей на рифе. Просто бой. Причем бойцы оказались примерно равны друг другу. Кемет старше, но, видимо, Инграда сражаться учились с малых лет, поэтому по уровню боя никто друг другу не уступает, как и в комплекции. Ким чуть выше, но Инг шире в плечах. «О чем я только думаю?» «Ну, пожалуйста, хватит!» – проорала, когда Инг заехал со всей силы кулаком по лицу Кемета. Окружающие меня студенты возбужденно переговариваются и делают ставки, кто победит. В момент, когда мы пересеклись в коридоре, демон, ничего не говоря, почти как сейчас, врезал кемету. Капитан же такому резкому повороту событий лишь обрадовался, ударив в ответ. И вот этот кошмар продолжается уже пару минут, растянувшийся для меня в вечность. Переживаю за обои дураков. И в то же время сама готова им врезать за это буйство тестостерона и раздутого самомнения. И мне ни капли не нравится, что два парня из-за меня дерутся. Это страшно. Одно дело – красивая магическая дуэль – где все под контролем судей. И совсем другое, стихийная драка, когда случится может все что угодно. Я уже почти решилась влезть, чтобы попробовать разнять дерущихся, хотя и было страшно. Я по сравнению с этими двумя увольнями тонкая щепка. Меня снесут, не заметят. Еще и под горячую руку попаду. Но сдерживаться больше невозможно. Нервы иногда дороже всего остального. А может маги? Точно, что-то я плохо соображаю. Боевое заклинание «Ледяное дыхание» должно хоть немного остудить пыл парней. Увы, пока плела заклинание, у меня это все еще долгий процесс из-за плохого контроля. Меня опередили. «Ветрова, вы начинаете бить рекорды Академии по количеству сражений за вас», раздался за спиной вкрадчивый голос магистра Нэша. «И это только первый курс. Страшно подумать, что нас ждет дальше». Венград и Кемет застыли, скованные заклинанием преподавателя. Не факт, что я смогу перейти на второй. Хотелось облегченно выдохнуть, но присутствие наше напрягает. Наверняка сейчас какую-нибудь пакость придумает для парней и меня. Хотя драки в Академии даже поощряются, но... Студент Лик, студент Гент, садовник в нашей Академии давно просит прислать кого-нибудь из студентов для помощи в магическом озеленении. Вы поступаете в его распоряжение на неделю. Идите, согласуйте с садовником свои графики. «Но позвольте!» — хотел что-то сказать освобожденный от сковывающего заклинания Кемет, но, посмотрев на преподавателя, вдруг захлопнул рот. «Вы что-то хотели уточнить, Лик?» — кавержно поинтересовался Нэш. «Нет». «Тогда что стоите? Доконяйте на и, «И да, если вместо того, чтобы улучшать газоны академии, вы начнете выяснять отношения, тем самым показывая, что энергии для подвигов у вас еще достаточно», преподавательница по травоведению тоже просила себе помощников ким вздрогнул а демон успевший начать движение по коридору споткнулся и чуть не упал это наш нашей псевдодряды угрожает сильно теперь по поводу вас ветрова да магистр внутри все заледенелало если в этом учебном году еще раз произойдет драка из-за вас между студентами мужского пола Вы вылетите из Академии. Вам все ясно, Ветрова? Я хотела бы уточнить, магистр, что значит в этом году? То есть в следующем за меня уже можно будет устраивать новые дуэли? И как я могу отвечать за взрослых парней, которые не столько из-за меня дерутся, сколько из-за своего раздутого эго? Это на мой взгляд. Поставьте условие, которое могло бы зависеть только от меня. Говоря все это прямо в глаза магистру, чувствую себя неимоверно храброй хотя поджилки трясутся, а голос едва не дрожит. Но отстаивать себя надо. Нэш опасно прищурился. В следующем году вряд ли кто-то станет устраивать в вашу честь сражения. Насчет остального вы не правы. Тут все зависит от вас. Больше занимайтесь своим образованием и меньше флиртом с парнями, и тогда все будет в порядке. Я хотел поспорить, но тут в коридор вошла большая группа студентов, и при свидетелях я не решила что-то доказывать преподавателю. наш ушел. Домой пришла неимаверно злая. «Ты поздно», — заметила Стефа. «А где Инград?» «Нанимается помощником садовника», — буркнула я и плюхнулась в кресло напротив своей соседки. «Представляешь, уже по пути сюда Инград и Кемет, встретившись в коридоре, устроили драку. Все живы?» Казалось, новость нисколько Стефа не заинтересовала — И полюбопытствовала девушка из вежливости. Да, в разгар драки появился магистр Нэш и всех разогнал, попутно раздав наказание. А мне пригрозил, что еще одна драка парней из-за меня, и можно прощаться с Академией. И знаешь, еще такое странное уточнение сделал, чтобы драк больше не было в этом учебном году. И я уточнила, почему только в этом. А он сказал, что в следующем вряд ли кто-то станет устраивать сражение из-за меня. Как думаешь, что это значит? Стефа флегматично пожала плечами. «Все что угодно. Что ты намерена делать с Инградом и Кеметом?» «Скажу им о предупреждении магистра. Если парни ко мне действительно хорошо относятся, то драк больше не будет. Ну а если нет, буду собирать вещи. Ладно, лучше давай обсудим что-нибудь более интересное». Я достала из папки и развернула на столе перед Стефой карты подземных ходов. «Это то, о чем вы вскользь упоминали мне за ужином?» Вот теперь Стефания действительно проявила интерес, склонившись над бумагой. Да, авантюра еще та, но я намерена рискнуть. Сейчас буду запоминать маршрут и составлять список экипировки для похода по этим катакомбам. А потом ждем, когда Инк проверит информацию мастера Деквана. Если все чисто, я туда полезу с Гентом. Не боишься? Знаешь, я совру, если скажу, что нет. Но мне интересно. Есть ощущение грядущего приключения. Как подумаю, так дух захватывает. А главное, всё равно у меня выбора нет. Надо искать способы пройти годовые испытания. Пожалуй, если решитесь пойти, я с вами. Ты серьёзно? Но почему? Мне тоже любопытно побывать в подземельях. Они ходят много легенд. А вдруг там опасно? Что-то по-настоящему опасное власти города и академию у себя под ногами не оставят. Логично. Я обрадовалась. Втроем идти будет вообще не страшно. Наверное. Темные туннели, возможность заблудиться, неизвестная опасность за углом и три первокурсника, пусть двое из компании и демоны. Но самая главная опасность, на мой взгляд, это разоблачение. Если узнает тот же магистр Нэш о вылазке, это конец всему. Примерно через полчаса вернулся домой угрюмый Инград с красивым лицом. На мои предложения сходить к местным врачам за чудом о зиме, буркнул, что у него и так хорошая регенерация, и скоро все пройдет. Хорошо бы демонам. В итоге парень сходил к себе, переоделся, привел себя в порядок, а потом вырвал меня из царства карты чертежей, потребовав личный разговор. Со вздохом направилась в комнату Инга сдаваться. То есть, раз уж все зашло так далеко и вылилось в открытый конфликт, то лучше все рассказать, как было на самом деле – А то, мало ли, какая и о чем демона просветили. В комнате предпочла занять единственный стул, причем самый его краешек. Готова в любой момент вскочить и бежать. А то уж очень нехорошее выражение лица у Инграда. Огляделась. В комнате у парня царит идеальный порядок и чистота. Даже завидно. Я, сколько ни пыталась, после начала учебы такого эффекта в своей комнате добиться не смогла. Слишком много вещей и книг, которые не помещаются в шкафы. У Стефы, кстати, тоже все настолько хорошо убрано, словно в комнате и не живет никто. Демон развалился на кровати, устало прикрыв глаза. «Вы целовались?» «Не вопрос, утверждение». «Да, всего один раз, и не по моей воле». «Окружающим так не показалось». «Ну, может, я немного увлеклась в итоге?» «Извини, наверное, должна была предпредить, что Кемет подбивает ко мне клинья» тем самым вроде как дискредитирует твой статус покровителя. Но я, видимо, струсила, да и не хотелось всех этих разборок, ведь тема яйца воеденного не стоит. Просто Ким заигрался. кем значит? Промашка. Ника, скажи честно, вы встречаетесь? Нет! Громко и возмущенно произнесла я в ответ. Инград одним плавным движением поднялся с кровати. И какой-то очень хищной, неспешной походкой направился в мою сторону. Почувствовала, что пора делать ноги. Интуиция в таких делах меня никогда не подводит. Не успела. Демон оказался чуть быстрее. Инград перехватил меня за талию и крепко прижал. Лицо парня зарылось в мои волосы. Спиной ощущая быстро колотящееся сердце Инга. «Нюхать будешь?» – спросила тихо. «Нет». «Инг, ты почему себя так ведешь?» Словно ревнуешь. Я оправдываюсь перед тобой. Даже чувствую себя виноватой. Но в чем? Не понимаю тебя. Я тебе нравлюсь. Ты хочешь со мной встречаться? и Я не имею права на ошибку. В каком смысле? Озадачилась я. Ты либо будешь полностью моей, либо мы сможем быть только друзьями. Полутонов я не приемлю и не хочу давать тебе ложные обещания и обнадеживать. Ты вообще о чем сейчас? В конце года, когда начнутся каникулы, я отвезу тебя в наше родовое гнездо. Там хранится главный семейный артефакт. Если артефакт не одобрит мой выбор, мы не сможем пожениться. Меня будто воды холодной окатили. Пожениться? С какого... Ты меня спросил, хочу ли я за тебя замуж? Да и вообще замуж. Что за бред? И почему ты должен спрашивать разрешение у какого-то артефакта? И что, не спросив разрешения, ты, в принципе, ни с кем не можешь завести отношений? Не хочу тебя обнадеживать и разочаровывать. Ты та, с кем я в любом случае всегда буду поддерживать отношения и общаться. И да, без одобрения артефакта я не женюсь. Поэтому не хочу все усложнять и терять тебя, если не получится. Не то, чтобы я не могу проигнорировать решение артефакта, но тогда в наказание у меня не будет потомства. Ты ведь хочешь в перспективе детей? Вот же, какие дети, какой брак, одобрение артефакта, чего я только вообще полезла выяснять отношения. Минуточку. То есть сейчас демон тянет время, чтобы не обнадеживать ни меня, ни себя, а в перспективе, чтобы наши отношения не зашли слишком далеко и никому не было мучительно больно в итоге – И к артефакту привести кандидатку в жены, к какой еще не прикипел всей душой и не связан по рукам и ногам с серьезными отношениями. Я все правильно поняла? А почему только летом? Подозрительно прищурилась я. Избранницу можно привести к артефакту только раз в год, в определенный день. Можно не одну. Хмыкнула. Значит, пока все неопределенно, мы дружим. Примерно так, осторожно ответил Инград. При этом рука парня ласково очерчивает изгиб моей талии, нежно гладит. Хорошая дружба. И, видимо, ты против, чтобы у меня еще с кем-то до лета были отношения. Рука замерла, меня сильно стиснули, но Инг промолчал. Впрочем, ответ не требуется, и так понятно. А если меня отправят на войну, как тогда? На пару дней получить отпуск можно. Ладно, пусти, произнесла спокойно почти равнодушно. Демон тут же рожал руки, с тревогой заглядывая мне в глаза. «Ты обиделась?» «Ну, не то чтобы... Ты, конечно, порядочный парень и поступаешь согласно своему кодексу чести, только это для меня дико, что ли, и чуждо, видимо, потому что я не скована никакими обязательствами перед семьей. Я ни за кого не отвечаю, и от моих решений плохо может стать только мне, поэтому судить не буду и предпочитаю жить настоящим». и «Не знаю. Неприятно. Ты и себя загоняешь в рамки, и меня». «Нет, я вообще не хотел ни о чем тебе говорить до конца учебного года». «Но тут у меня возник ухажер. Это и есть рамки. Говоришь то о них или нет. Но встречаться с кем-то вряд ли дашь возможность. Правильно?» «Правильно». Энгрид сложил руки на груди, смотря на меня с недовольным прищуром. Тема с кеметом демона сильно раздражает. «Откладывать чувства и эмоции на потом для меня странно. Может, мы вообще характером не сойдемся, я не захочу быть твоей женой. С чего вообще ты решил, что хочешь на мне жениться? Если мы не пробовали встречаться и много чего еще не пробовали. И если тебе так интересно, хотя вряд ли, раз ты не спрашивал. Я замуж не стремлюсь совершенно. Пока для меня только открылся новый мир. Я не нагулялась». Тем более продолжительность жизни в магических мирах другая. Так что совершенно не вижу смысла спешить, как тебе, так и мне. Вдруг я не так кто тебе нужен? Много у тебя было девушек, чтобы с уверенностью сказать это? Ты вообще хоть с кем-нибудь встречался или всегда откладывал до лета? Демон выглядит совсем мрачно. Нет, серьезных отношений у меня ни с кем никогда не было. Не с моей прежней внешностью. А сейчас я встретил тебя. «И уверен, что ты именно так кто мне нужен». Качала головой. На мой взгляд, Инград сам до конца не знает, так ли я ему нужна. Иначе бы не ждал до лета, а начал бы ухаживать, не боясь никаких будущих трудностей и запретов. Может, я и не права, конечно. Инг – хороший парень, и, думаю, встречаться с ним, если тот проявит настойчивость, я бы стала с огромным удовольствием, даже не отговариваясь напряженной учебой. но теперь точно не стану». Слишком большая ответственность. Инград чересчур основательно ко всему подходит. Если бы я была старше и стремилась замуж, мне бы это даже понравилось. А так? Демон боится разбить мне сердце, но и я теперь буду бояться разбить его сердце, поскольку понимаю, насколько все серьезно для парня. Инг, я пойду, наверное. Завтра рано вставать. Подожди. Демон кажется растерянным. Так что ты решила? А ты мне что-то предлагал? Улыбнулась я. Если ты по поводу Кемету, то не волнуйся, не буду с ним встречаться. А насчет остального? Думаю, время все расставит по своим местам. Ушла. Инград меня не задержал. Вот все понимаю, но привкус разочарования есть. Ладно, это просто разные мировоззрения ничего больше. Для меня откладывать чувство на потом из-за того, что какой-то артефакт мне может что-то запретить, как уже говорила Ингу, дико и странно, Следующий день прошел тихо и мирно. Информация о мастере-вампире и его несговорчивости подтвердилась. Люди отца Инграда даже пробовали навестить мастера этой ночи, но потерпели фиаско. Не знаю, как я буду прорываться на прием, но к вампиру еще надо добраться. Об остальном буду думать на месте. А пока мы с Ингом и Стефой полным ходом начали готовиться к нашему походу, назначив его на послезавтра, измотанная легла спать. А утром, заглянув в расписание, ужаснулась. У меня сегодня во второй половине дня два несовместимых мероприятия. Троллинг и занятие магистра Нэша. Как же я раньше не обратила на это внимания. Впрочем, с этой учебой и нервами из-за грядущей вылазки и не такое мимо пропустишь. Как же так? Хорошо, хоть по времени почти успеваю. Придется немного пораньше уйти с тренировки, чтобы вовремя быть у Нэша. Но все равно это подстава. И, само собой, тренировка, которую Ким поставил нам сразу после лекций, для меня прошла не очень. Я старалась беречь силы, потому что впереди еще изматывающие энергетические занятия с Нэшем. Наш капитан обходительный и любезный в повседневной жизни, а в троллинге ужасный деспот, на меня то и дело орал, не жалея сочных эпитетов, чтобы я пошевеливалась и выкладывалась в полную силу. А когда я в итоге еще и попросилась уйти раньше – Пришел в ярость и не хотел никуда отпускать. Пришлось идти в самоволку, послав капитана куда подальше, поскольку опоздать на занятие к Нэшу я боюсь куда больше. Запыхавшаяся и взвинченная ссорой с кеметом влетела в аудиторию, в которой уже находился преподаватель. В привычной вальяжной позе развалившийся за кафедрой магистр подарил мне самодовольную улыбку. Заподозрила, что все не просто так. Это ощущение усилилось, когда мужчина окинул меня своим хитрым и очень ехидным прищуром глаз. Точно, все наш понимает и знает. И более того, назначил занятие сегодня в не слишком удобное мне время специально. Издевается и мелко мстит. «Проходите, Ветрова, что застыли в дверях? Я студентами не питаюсь». «Еще бы ты питался!» «Делать нечего, прошла, села рядом». Магистр отстукивает по столешнице какую-то мелодию и долго меня молча так придирчиво рассматривает, От отчего становится неуютно. И я еще скучала по занятиям с Нэшем. Так, для начала проверим, все ли вы помните из прошлого материала, а то троллинг – игра небезопасная, могут случайным ударом всю память из головы вышибить. Скажите, магистр, а вы сами когда-нибудь участвовали в троллинге? — Я решил потянуть время, поскольку после бега и собственной игры хочется хоть немного передохнуть. Играл Ветрова, но недолго. В то время, когда я учился, всех сильных магов призвали в армию. Поскольку случилось обострение конфликта с... Впрочем, неважно. Идите к манекенам, продемонстрируйте мне базовые боевые заклинания. Эх, а я только навострила уши, чтобы узнать что-нибудь интересное. «Магистр, а кто вы были в команде?» «Целевой, Ветрова. Меньше разговоров, больше дела». Я вздохнула и поплелась к манекенам. «Целевой?» «Предсказуемо. Нарифе и, видимо, Аэрофе любят полеты. С занятия я вышла сильно уставшая. Из меня будто все соки выжили. Сегодня Нэш словно решил наверстать все пропуски. На встретившем меня Ингриде я бессовестно повисла» попросив помочь транспортировать мое тело до дома. Не скажу, что парень огорчился, свалившийся на него ножей в моем лице. Дотащил на своем широком плече, держа за талию, и даже не запыхался. На за зубрюшку сил уже не хватило. По возвращении, забыв о душе и кое-как стянув с себя одежду, повалилась спать. Весь следующий день меня буквально трясло от предвкушения и страха. Ведь сегодня у меня с моими соседями... Назначена тайная вылазка в город. Все валится из рук, лекции проходят где-то мимо меня, и я тихо радуюсь, что сегодня нет занятий с магистром Нэшем. В таком состоянии лучше не показываться тому, кто отвечает за порядок в Академии, иначе точно что-то заподозрит. Возможно, я все-таки себя и свою храбрость переоценила. Одно дело рассуждать о катакомбах при свете дня, да еще и только планируя поход – Совсем другое — тихо выходить в полутемный коридор сонной академии посреди ночи. А ведь еще предстоит спуск в подвал, а затем и в подземелье. И там сплошная густая темнота, холод и неизвестность. Хочу обратно в теплую мягкую постель. Но поздно. Я сама всех взбаламутила с этой авантюрой. Рядом тихо ступают Инград и Стефа, и вряд ли они поймут, что я уже передумала куда-то идти. Вообще... С такими попутчиками хоть в огонь, хоть в воду. Но эта неизвестность все равно пугает. Идем быстро. Далеко впереди и позади нашей компании летят специально купленные магические сигналки. Так что, если кто-то из обитателей Академии в столь поздний час бродит по коридорам рядом с нами, мы об этом будем предупреждены. Про себя молюсь, чтобы нас никто не обнаружил. Бессонницы вряд ли отговоримся. За плечами солидной рюзаки со всякой всячиной. Оружие, еда, артефакты, даже одеяло и походные принадлежности. Никто не дает гарантии, что мы не заблудимся, и тогда надолго задержимся в подземелье. Повезло. По пути не встретили ни одной живой души. Спустились в холодный сырой подвал. Нашли нужное помещение. Скрыли замок. Оказалось, что-то вроде кладовой. Небольшая комната снизу доверху заставлена каким-то старым хламом. Инк расчистил от вещей одну из стен – а затем достал нечто вроде маркера и стал чертить специальные открывающие символы прямо на каменной кладке. Стоило демону вывести одну закорючку и приступить к новой, как старая исчезала, словно растворяясь в стене. Дело заняло от силы пять минут. Каменная кладка стены медленно, торжественно расползлась перед нами в стороны. Нехотя вступила за Энградом в тёмный ход. Темно было недолго – Мы тут же включили прикрепленные к одежде магические фонари. Артефактология – наше все. За спиной с тихим шорохом встала на место стена. Чтобы случайно не потерять одного из членов нашего маленького отряда, мы прочной веревкой связали себя. Инг – первая в связке, я – вторая, как самое слабое звено. И замыкает Стефа. Сначала был долгий спуск вниз. Тишина, грязь, слизь и холод в каменных достаточно просторных проходах. И пока никаких неожиданностей, даже каких-нибудь крыс не заметила. Инг то и дело сверялся с картой и довольно уверенно вел нас вперед. Чем больше проходило времени, тем меньше я боялась и куда смелее оглядывалась по сторонам. Коридоры в большинстве своем имели вид заброшенной. Каменная кладка во многих местах раскрошилась, а кое-где вообще отсутствовала, зияя черными провалами. Где-то сквозь стены и потолок просачивались тонкие струйки воды – Тем не менее, я думала, что будет хуже. Завалы, мусор, слои пыли, ничего подобного. Такое впечатление, что ходами все-таки пользуются и периодически их подчищают. И ладно, нам же лучше. Главное, ни на кого из преподавателей, например, не наткнуться. В какой-то момент наше тихое шествие застопорилось. Инград встал как вкопанное, чего я налетела на него сзади. Но оказалось, парень и не заметил, напряженно сматриваясь вперед. «А что у нас впереди?» «Уже не коридор, а просторный зал. Потолок очень высоко, метров 10 на глазок, а то и больше. Кроме размеров помещения, больше ничего удивительного». «Вот это проблема!» – задумчиво произнес инк очень-очень тихо. «Думаю, лучше не связываться и найти обходной путь». «Согласна», – прошептала Стефания. «Поздно. Он нас заметил». Ингрид и Стефания активировали вокруг нас мощнейшие боевые заклинания из арсенала первокурсника. «Может, вы мне объясните, что происходит? Я ничего не понимаю». «А ты что, ничего не видишь?» – напряженно поинтересовалась Стефа. Закралось одно подозрение. «Зря я не взяла с собой очки. Но кто знал, что они могут понадобиться мне в катакомбах? Мне нужно стекло или зеркало. Откуда бы?» «Мы в поход собрались, а не в ресторан, чтобы еще из зеркала с собой тащить!» Нервно усмехнулся Инград, не сводя напряженного взгляда с чего-то впереди. Мне в спину ткнулась рука Стефы, обернулась и забрала у нее крохотное круглое карманное зеркальце. «Да, Стефания настоящая женщина, не то что я!» Направила зеркало в зал, заглядывая в отражение под косым углом. Маленькое зеркальце отразило огромного пса, голова которого почти упиралась в потолок. Пёс беззвучно скалился и лаял, рвался в нашу сторону, но его не пускала толстая цепь, тянущаяся прямо из стены к железному ошейнику монстра-пса. Ещё один мой дефект. Некоторые иллюзии я могу слышать, а некоторые нет. Магистр Нэш до сих пор во время своих уроков изучает данный феномен. Преподаватель говорит, что если иногда слышу иллюзии – то есть шанс, что со временем может восстановиться способность видеть иллюзии. «Чего вы так испугались? Это же собака, пусть и большая, а мы – маги, да и вообще это иллюзия, так что можно расслабиться и идти дальше». «Во-первых, это не просто собака. Такая зверушка порвет почти любого мага и не заметит», – напряженно ответил Инград. «А во-вторых, даже если ты и утверждаешь, что это иллюзия, то она явно одушевленная и вполне материальная». Такая иллюзия не лопнет от одного твоего прикосновения. А значит, пёс всё-таки представляет опасность для нас всех. «Ерунда!» – смело заявила я и отвязалась от нашей сцепки в намерении первой зайти в зал. Инкс схватил меня за руку и оттащил назад. «Даже не думай!» – рякнул парень. Руку я вырвала, недовольно воззревшись на демона. «Да это наверняка просто такой страж и пугалка для излишне любопытных студентов». Наверняка мы как раз подошли к границам, за которыми на поверхности начинается город. Верно? Инк сверился с картами, мрачно подтвердив. Верно. Ну вот, если это академический пес, то вряд ли он станет убивать студентов, разве что отпугивать. Все, я пошла. На этот раз я была расторопнее, и демон не успел меня схватить. Выбежала на центр зала, туда, где по идее сидит пес, и повернулась к застывшим в проходе товарищам. «Ну как? Что с псом?» Некоторое время мои друзья стояли молча, а потом все так же, не говоря ни слова, прошли в зал. «Ника, ты удивительная!» – произнес инк, когда подошел. «Вставай в связку, идем дальше». «Я сейчас умру от любопытства. Вы можете сказать, что с собакой? Стеф, дай мне зеркальце еще раз, пожалуйста!» Девушка притянула мне требуемую вещь, пояснив. Он испугался, что... Как только ты прошла сквозь него, заскулил, словно от боли, и отскочил от тебя, как ошпаренный. Смотри вон туда. Заглянула в зеркальце в указанном направлении. Пес действительно выглядит очень напуганным. Весь трясется, жмется к стене и, кажется, поскуливает. На меня огромная собака смотрит так, словно встретила свой самый главный в жизни кошмар. Мне даже стало жаль пса. Так испугался. Пусть иллюзия, но ведь тоже жить хочет». Мы отправились дальше. Вновь бесконечная череда коридоров и новый зал. Здесь не такой высокий потолок, но помещение вытянутое, с массивными колоннами, и больше напоминает туннель. Что-то этот зал мне сильно напоминает. Точно, когда я увидела рельсы для Ауросеба, в голове щелкнуло «Метро!».